Глава двадцать вторая. Его десятая. Конечно, хотелось бы свободного времени побольше, зато мы старались не упускать ни одного часа. Пора было признать, что лето удалось. Да, начиналось всё очень плохо, но теперь те ощущения стирались с помощью новых моментов. Например, когда я, едва научившаяся играть в пляжный волейбол, забивала, И Герман с другой стороны от натянутой верёвки психовал, и называл Кешу криворуким, а потом, вскинув бровь, наблюдал, как мы с Юрой исполняем свой победоносный и унизительный для противника танец: ручки по кругу, бёдрами в стороны. Чаще всего проигрывала та команда, в которой была я, но оттого и редкие победы ощущались слаще. Или когда мы усаживались одним рядком, чтобы смотреть на закат и молчали до тех пор, пока совсем не стемнеет. Красиво. Чёрт побери это море. Как же оно красиво. Своим совершенством заглушает даже мысли, не то что слова. Или когда мы все вместе всё-таки поехали в город на нескольких машинах, а потом и завалились в какое-то кафе. Там было не так уж и весело, но когда мы утром продирали глаза, даже нескольких часов не проспав, начали безудержно смеяться, поглядывая друг на друга. Узнали бы они цену такого веселья, если бы их не принудили работать. Как же Но заодно узнавала и я, как и их узнавала. Большая восьмёрка это не единый организм, как всегда представлялось со стороны. Они все разные, объединённые только общим прошлым и проблемами в богатых семьях. Со временем я даже начала отличать совсем легкомысленную Ангелину от чуть более серьёзной Анжелы, что уж говорить об остальных. Уверена, что если любого из них вытащить из-под крыла Германа и поместить в нормальное общество, то уже через месяц они не были бы такими придурками. Верочка постепенно отходила, пережила удар по гордости и вдруг выбрала, что остаться среди них лучше, чем уйти, лишь бы не видеть Германа. И, если честно, я была с ней согласна. В какой-то веки Вера начала принимать взрослые решения. Или у неё тоже неприятность стиралась за хорошими моментами, которых со временем накапливалось всё больше. Да почему ты такая косорукая? Это Герман психует уже на меня. «Кеша, возвращайся. Даже ты конечностями управляешь лучше. А ты уйди из глаз моих куда-нибудь в тень. Юр, ну реально, как кошка облезла, жуть!» Я развела руками. Типа, ну ничего страшного, мяч пропустила, чего так орать. А что кожа слазит, так не всем же быть, как он. Только смуглеет. Хоть бы раз сгорел на солнце, всем на радость. И всё-таки футболку на горящие плечи я нацепила. «Кеша, возвращайся собираясь теперь болеть за команду Юры и Мишеля, лишь бы не за это хамло. На самом деле парни играли здорово, со стороны залюбуешься. Хороший Герман, который очень не любит проигрывать, пока вот так вопить не начинает. А чего это он Бритце перестал сказать ему, что ли? Поддеть как-нибудь смешно про асексуальность Щетины или пусть сама звезда всех пляжей догадывается, что так она скоро и сиять перестанет. Поймал мой взгляд, улыбся. Нет. Не мне. Это он Кристине, уже бегущей к нему с водой. Ошиблась. Всё-таки мне. Когда я показываю язык и отворачиваюсь, как сделала бы любая облезлая кошка на моём месте. До завтрашней работы придумают тоже что-нибудь эдкое. В закрытом пространстве ему от меня отделаться некуда. Мой самый главный недостаток невнимательность, неумение угадывать чужие эмоции. Я на этом уже множество раз попадалась, будто слепая. Про симпатию Кристины к Юре тоже бы, наверное, не дошло, если бы когда-то близнеашки об этом прямым текстом не сказали. Не уловила и теперь. Мне же никто не удосужился объяснить. А ведь можно было догадаться. Например, когда они во время смены вспоминали смешные истории о чьих-то днях рождения. Герман между делом спросил: "Когда мой?" Я ответила: "Поздравлять что ли собрался? Или хочешь удостовериться, что мы и по гороскопу с разных планет?" Да нет, просто увидела, что скучаешь, в разговор реже втянуть. Больше не буду, неблагодарная. Но на самом деле продолжал, постоянно не давал мне возможности оставаться совсем в стороне. Догадаться я могла и по более очевидному факту. Герман не предпринимал ровным счётом никаких попыток, чтобы вытащить нас из прачечного заточения. Даже в ядовитых репликах Карене Петровне ни разу на это не намекнул. Надо быть совершенно слепой, чтобы не понять. Герман ничего не предпринимал, потому что не хотел потому что ему всё нравилось. Герману нравились эти удлинённые смены, когда мы вчетвером заперты в душном пространстве. Могла бы понять и по-довольно злым подколкам на тему, что мы с Юрой совсем перестали выбираться на свидания, что-то там про завядшие помидоры. Ага, будто он не знает, где именно я кратав летние вечера, которые с удовольствием бы проводила в другой компании. Ничуть не обижаясь, я замечала, что он от моего общества на глазах очеловечивается. Так скоро и до своей девушки до эволюционирует. Но искренне советовала выбирать по IQ. Там, где будет ниже 80, его однозначный вариант. Он тоже, кажется, не обижался. В тот день в конце смены Кристина и Мишель очень смешно пытались воспроизвести ча-ча-ча, которому их когда-то обучал Кеша. У них не получалось, но было забавно наблюдать, как они, держась за руки, склонились друг к другу, почти упираясь лбами от усердия и с серьёзным видом пытались шевелить ногами одновременно. Потом по распоряжению Зинаиды они ушли разгружать тележки, а тут ужинное бельё в приёмник, где его утром разберут горничные. Нам с Германом уже не раз приходилось на небольшое время оставаться наедине. Мы этим как-то даже тяготиться перестали, но сейчас он спросил: "А ты умеешь ча-ча-ча?" Не пробовала. Развернулась и наткнулась на его руку, которую он уже успел протянуть. Ну ладно, подала ему и вторую, попыталась также переступать с ноги на ногу, как недавно делала Кристина. Возможно, Герман тоже не умел, поскольку ничего не объяснял. Но когда я не в такт ступила к нему, он не шагнул назад. Даже Мишель реагировал быстрее. Я засмеялась над его неповоротливостью, но отшатнуться не успела. Герман вдруг перехватил меня за талию, удерживая в этом положении, почти вплотную к нему. Затем-то опустил голову, уткнувшись носом в мои волосы. "Ты чего?" не поняла я. "Тихо ты". Он непонятно замер в такой позе, которая мне никакого удовольствия не доставляла. Зато я быстро сообразила. "А, снова проверяешь мои фобии?" "Да, тихо. Подожди, сейчас скажу". Герман, ты уже достал с этим. Я дёрнусь только если совсем неожиданно. Я не закончила фразу, потому что он быстро наклонился и поймал мой взгляд своим. Снова замер. И не прерывая зрительного контакта, начал наклоняться, как если бы ждал, когда я отомру и оттолкну. Тот даже слепой бы понял, что к чему. Я нервно пихнула его от себя и закричала: "Герман, ты совсем уже, ты что творишь? Не смотри так". Сказала уж совсем непонятное и сделал ещё шаг вперёд. Я снова отступила, натолкнувшись спиной на машину. Сейчас он уже не пытался меня схватить и притянуть к себе, а поднял руку и зачем-то закрыл мне глаза ладонью. Не смотри пока сейчас. Он рванул вдохнул, волновался или подбирал какие-то слова. Это казалось настолько неожиданным, что я просто ждала объяснений и не пыталась вырваться. Я только один раз скажу, потом просмеёшься. Снова длинная пауза и тихая. Нравишься. Что? Ты слышала? Кому? Не будь дурой. Он наконец-то убрал руку, отошёл и уставился на дверь, показалось, что хочет уйти, но заставляет себя стоять на месте. Похоже, Керны не только не оправдывается, но ещё и не убегают, когда очень хочется. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, и ещё несколько, чтобы повторить себе, что не послышалось. И скепсиса в моей реплике было больше, чем всего остального. Ну да. И зачем бы ты мне в этом признавался? Герман всё ещё на меня не смотрел и не сбегал, хотя я чётко ощущала, что он очень хочет хоть что-то сделать, лишь бы больше не стоять и не говорить. Не знаю, хотя бы потому, что ты всё равно не поверишь. Ни одна идиотка не поведётся на такой развод во второй раз. Он снова бесшумно втянул воздух. А даже если и поверишь, что поймёшь, что отомстила по полной программе, успокоишься на этом. Позлорадствуешь и успокоишься. И шарахаться от меня будешь. По крайней мере, прекратишь принимать мою руку под совершенно дебильным предлогом научиться чё-ча-ча. В мою комнату влетать не станешь для разборок. Или чтобы тебе тоже стало так же паршиво. Типа груз с души снял. Я всё ещё не могла собраться. А не боишься, что Юри расскажу? Он очень остро воспринимает двусмысленности. Не расскажешь, в любом случае. Он даже не знает, что мы с тобой в заперти в комнате всю ночь сидели. Про такое уж точно промолчишь. Боже, Герман, а я-то наивно считала, что ты хотя бы умеешь быть хорошим другом. Я тоже так считал. И как давно? К чему у вопрос, и так было ясно, а я всё ещё добавляла в тон сарказма. Не знаю, я пропустил этот момент. Допускаю уже, что с того троллейбуса. Ха, очень смешно. Нет, на самом деле не очень. Меня выводила из себя его ненормальная серьёзность. Но тогда я подходил только к симпатичным девушкам. Значит, ты была симпатичной. Я была десятой. Ровно десятой. Герман Бутереш решил вообще ничего не отрицать и соглашался буквально со всеми обвинениями. Тебе в актёры надо идти. Непонятно, от чего я злилась всё сильнее. Таланты на лицо, фамилия запоминающаяся, не пропадёшь. Я вообще нигде не пропаду. Вошла Кристина и сразу возмутилась. Опять ругаетесь без нас? Герман отодвинул её с пути и всё-таки вышел. Я же ещё долгое время пыталась заставить себя поверить, что это просто очередное издевательство, проверка моей доверчивости, как и в самый первый раз. И всякие мелочи валились сверху, мешая этой гипотезе о статце в одиночестве. Проверял, расскажу ли Юре. Нет, конечно, тут прав. Не расскажу в любом случае. Не врёт. Не врёт до такой степени, что разрешает мне поглумиться, тоже на него не похоже. Такой бы до последнего держал морду кирпичом, лишь бы ни одной слабости не обозначить. Ответ на самом деле был намного проще и лежал на поверхности полностью вписываясь в характер Германа. Эгоист до мозга костей попал в ситуацию, когда ему плохо. Так пусть будет плохо и мне? А ведь стало. Мне просто обязательно должно было стать плохо. Я прекрасно прожила бы и без такого знания. Герман как будто перевалил на меня часть ноши. Знаю теперь, думай, как это переварить и мучайся тем, что ничего ты с этой информацией сделать не сможешь, как и с кем-то обсудить. Неси её со мной, Ульяна Воснецова, потому что я эгоист.